Не желая пренебрегать никакими мерами предосторожности, он запрятал свой алмаз в самый глубокий внутренний карман и благочестиво вручил себя заботам провидения. Сон все-таки победил душевную тревогу мистера Ролза и почти мгновенно овладел молодым священником. Последняя его мысль была о страшном соседе. Алмаз с тем. Этому камню лучше быть одним морском. Нет! Нет! Нет! Никогда! Я его Я его добуду с отна морского! Девы. С одна морского! Девы. С одна морского! Один. Порадуется один из Венделеров, порадуется. Мой, я отдам. Мой алмаз. Строл в ужасе приподнялся и сел. Прошло несколько секунд, пока к нему вернулось самообладание. Потом он опять вытянулся на постели, но заснуть уже не мог. Охваченный страшным возбуждением, он лежал, уставившись на дверь. И вдруг, вдруг дверь чуть качнулась. Затем еще и еще немного. И в открывшейся освещенной щели мистер Роллз увидел голову мистера Венделера. В лице его выражалось напряженнейшее внимание. Мистер Роллз почувствовал, что Венделер разглядывает его. Инстинкт самосохранения побудил Ролза задержать дыхание, лежать недвижно и, прикрыв глаза, следить за своим гостем из-под ресниц. Прошло около минуты. Голова исчезла Дверь стала на место Он приходил, очевидно, не с враждебными целями А только для разведки А, он сам опасается чего-то Наверное, он приходил, чтобы увериться Спит ли его единственный попутчик И вдруг священник вскочил на ноги. Его безумный страх сменился приступом безрассудной смелости. Он решил пойти с ответным визитом. Взявшись за край последней двери, он осторожно отодвинул ее... И застыл, не в силах сдержать возгласа изумления. Что, такое? что вам здесь нужно? Что вам здесь нужно? Ну, простите. Что, вы в чем дело? Про... Ну, говорите! Прошу прощения, Сама. Что но... в чем дело? И... И... Я очень интересуюсь алмазами. ну ну ну ну ну ну ну Двум таким любителям следует получше познакомиться. Mm. Я никогда не догадывался, что драгоценные камни можно хранить в подкладке рукава. Тише. Я повторяю, что вам здесь надо. <святая> Боже! Пресвятая Дева Марина! какие великолепные бриллианты. Сыпятся из вашего рукава в картонку. Ой, Господи, как переливаются, как играют. Великолепно! Великолепно. Она! Об этой диадеме, Леди Венделер, с рубиновыми звездами и изумрудами я слышал ш очень много. Очень много слышал. Вот переплетенные полумесяцы. А вот и грушевидные подвески из цельного камня. Господи, боже! Они-то и придают особую ценность диадеме, не правда ли? Убирайтесь отсюда, не Спокойно! Со мной здесь один пустячок, который, надеюсь, послужит мне рекомендацией. Какой пустячок? Ха. Он принадлежал раньше вашему брату. Приятно отметить, что у нас драгоценности из одной коллекции. Прошу прощения. Пожалуйста. Прошу прощения. Я, кажется, старею. Мне явно не под силу. Даже мелкие происшествия вроде этого. Но разъясните мне хоть одно. Вы в самом деле священник? Или меня обманывать мои глаза? Я лицо духовного звания. <цес> Но ну, знаете, теперь, пока я жив, не позволю при себе и слова сказать против вашего сословия. Вы мельстите. Простите, простите мне, молодой человек, простите. Вы не трус, нет, но надо еще проверить. Может быть, вы просто круглый дурак. Не откажите в любезности объясниться подробнее. Приходится предположить, что в ошеломляющей дерзости вашего поведения что-то кроется. Явно что-то кроется. И, признаюсь, мне любопытно узнать, что... Ну, все это очень просто. За моей дерзостью кроется моя великая житейская неопытность. Ага. Хотелось бы убедиться в этом. Ну что вы, узнав бриллиантовую диадему, я понял, что мы в одинаковых отношениях с обществом. Это внушает мне надежду, которую, смею думать, вы не назовете бессознательной, что вы сочтете возможным некоторым образом разделить со мной мои трудности и, конечно, Барыши. Если так, конечно. конечно. При ваших специальных познаниях и, несомненно, большом опыте, сбыть алмаз для вас не составляет особого труда. А для меня это дело непосильно. С другой стороны, я рассудил, что если распилю алмаз, то могу потерять почти столько же, сколько я потеряю, с подобающей щедростью, расплатившись с вами за помощь. А? Не. Вопрос это деликатный. Не. Ой, простите, я, пожалуй... Оказался недостаточно деликатным. Да вы правы. Весьма недостаточно. Я прошу прощения, но прошу вас не забывать, что мне это положение в нове, что я совершенно не знаком с принятым в таких случаях этикетом. Ну, не хвалясь, скажу, что могу любого обвенчать, окрестить вполне пристойно. Однако каждый ограничен своими возможностями. А совершать такого рода сделки я вовсе не умею. Не хочу вам льстить. Не хочу, но, честное слово, у вас необыкновенные способности к преступной жизни. <гас> да, вы гораздо талантливее, чем вам кажется. Гораздо. И хотя в различных частях света я повидал много мошенников, я еще не встречал ни одного, который стеснялся бы так мало, как вы. Поздравляю, мистер Роллс, наконец-то вы нашли свое призвание. Нет. Нашли. Благодарю вас. Не за что. Благодарю вас, мистер Вендельс. Не за что. Нет за что. Что касается помощи... Я весь к вашим услугам Мне надо пробыть в Эдинбурге один день Я обещал брату уладить там кое-что Покончив с этим, я поеду в Париж Где живу постоянно Если хотите, можете ехать со мной Я надеюсь, ну не пройдет и месяца Как я приведу ваши дельцы К благополучному завершению Я принимаю ваше предложение Здесь повесть о молодом человеке духовного звания пока обрывается. Об окончании приключений мистера Роуза, о судьбе алмаза Раджи и о многом другом вы узнаете из повести о доме с зелеными ставнями.